Культура, общение, этика, коллеги. Я, конечно, понимаю, что каждый диджей, даже из самого маленького населенного пункта, потенциальная мировая звезда. Однако для выстраивания адекватных взаимоотношений с коллегами настоятельно рекомендую всем принцам, цесаревичам и наследникам вековых династий свои короны и эскипетры по мере накопления складировать в сарае или на чердаке. И никому даже под угрозой пыток не показывать. Пафос приберегите для съемок в хип-хоп клипе. Помните, зазнаек никто не любит. Заносчивость и чрезмерная самоуверенность чаще всего встречаются у людей с ограниченными умственными и профессиональными способностями. Рассмотрим ситуацию с двумя акробатами. Первый освоил 5 трюков из 100 возможных и неистово радуется этому факту. Причем радостен он не потому, что узнал нечто новое и доселе неизвестное. Источник его восторга в том, что обычные люди этого делать не умеют. Второй акробат смог осилить уже 50 трюков из тех же 100. Может ли он презирать первого коллегу, который кичится своим умением выполнять всего 5 приемов? Конечно, может. Но вспомните о 50 оставшихся трюках, которые второй спортсмен еще не проработал. А это в два раза больше, чем он умеет делать сейчас. Первый акробат всегда смотрит назад, сравнивая себя с теми, кто умеет меньше или ничего не умеет вовсе, тем самым оправдывая собственное топтание на месте. Второй акробат движется вверх и соревнуется с самим собой, а не коллегами. И даже если он освоит все 100 трюков, ему захочется придумать 101. Будет ли он презирать новичков? Нет, потому что сам когда-то был новичком. Да и через лет 12 обязательная программа вполне возможно, будет включать в себя 200 трюков. Поэтому нет предела совершенству. И если вы Вы даже что-то умеете то не останавливайтесь на достигнутом продолжайте упорно работать и развиваться еще один интересный факт чем больше человек знает и умеет тем больше он сомневается еще сократ произнес крылатую фразу сохранившуюся в веках я точно знаю только то что ничего не знаю он имел в виду не то что он ничего не знает вообще а то что он не уверен в глубине тех познаний которыми обладает и это точно зрения отнюдь не безосновательно. Британский биолог Томас Гексли годы жизни 1825-1895 очень тонко и точно подметил. Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок. Так, если бы в средние века кто-нибудь сказал, что будет самодвижущаяся повозка без лошадей, он бы рисковал оказаться на костре. Какая ересь! Когда же появился первый автомобиль, все были удивлены, этой непривычной автономности механического транспортного средства но вместе с тем очень долго смеялись с того какая у него низкая скорость наивно полагая что это не более чем тупиковая ветвь технической эволюции и правда какая польза от железной тарахтящей повозки если ее может обогнать даже пешеход как мы с вами хорошо знаем эти утверждения уже давным-давно стали заблуждением спорткары гоняют по автобанам с невероятной скоростью нынче принято шутить над телепортацией ну-ну скромность украшает лично я заметил одну очень интересную закономерность чем больше человек умеет и знает тем меньше он об этом распространяется любое самовосхваление может выйти боком когда потребуется на деле подтвердить сказанное репутация строится годами из железобетонных блоков труда а может разрушиться за секунды как карточный Домик. Будьте честны не только с окружающими, но и с собой. Стоит солгать один единственный раз и верить лгуну уже никто не будет. Какую должность вы бы не занимали, в первую очередь нужно быть человеком. Помогать окружающим, относиться с уважением не только к директору клуба, но и к гардеробщице, уборщице, официантам. Все рядовые работники клуба должны быть одной дружной командой. Если хотите добиться уважения людей, начните сами их уважать. Работая диджеем в одном из клубов, я попросил танцовщиц принести мне свои любимые клубные треки. Они, удивленно моргая, переглянулись и недоверчиво посмотрели на меня. Я сказал им, одно дело, когда танцуешь под пусть и хороший, но не самый любимый трек, а другое, когда из колонок хлещет бит обожаемой композиции. Тогда силы и энергия чуть ли не удваиваются. Да что я рассказываю, вы и сами все это знаете. Девушки посмотрели на меня расширенными от удивления глазами. «А что, разве никто из диджеев раньше вам похожего предложения не делал?» – спросил я. Не, В один голос воскликнули они. «Все диджеи вроде как звездами себя считают. У них, них самый лучший вкус и, и самая лучшая музыка. Только попробуй подойти к ним с такой просьбой. На смех подымут». Во время выступления в клубе всегда помните о профессиональной этике. До положенного времени воспитанный диджей на сцене не появляется. Рядом с другим работает диджеем не стоит словно тень отца гамлета поскольку понимает что это отвлекает внимание как самого коллеги так и посетителей самое нелепое что можно придумать развивая эту ситуацию диджей который в данный момент не выступает однако находится за вертушками и делает вид что это он рвет танцпол прыгает хлопает машет руками и еще что-то пытается кричать при подобных обстоятельствах я вежливо прошу такого деятеля в кавычках, отойти в сторону на несколько метров или вовсе покинуть сцену. А как же более уместно начинать свое выступление? За 5-8 минут до назначенного времени нужно появиться на сцене, желательно сбоку, в нескольких метрах от стола с техникой, так чтобы работающий диджей вас смог увидеть и понять, что вы готовы к смене почетного караула. Сумка с оборудованием и музыкальным материалом может быть при вас или уже под столом на сцене. Это не принципиально. Главное – дождаться приглашения за диджейскую установку и только потом выходить. Дальше очень важный момент, я бы даже сказал наиважнейший. После того, как вы подготовили свою композицию к началу воспроизведения, обязательно, подчеркиваю, обязательно дождитесь завершения последнего трека, который перед вашим выходом поставил коллега. Почему? Во-первых, для контраста. Пауза привлекает внимание танцпола, а смена диджеев – это весьма удачный повод приковать к себе взгляды всех присутствующих. А во-вторых, потому что в завершении сета большинство диджеев ставит самый мощный и яркий трек. Заглушать же танцпольную бомбу в момент взрыва эмоций на танцплощадке – это, простите, натуральное кощунство. Однажды мне самому пришлось стать жертвой диджея Торопышки. Я сделал последний свод, совмещение треков. И жестом позвал диджея, который должен был работать после меня. Тот, недолго думая, вставляет диск в деку, находит нужный трек. На это у него ушло всего секунд 15. И практически за несколько секунд перед выходом поставленной мной композиции из проигрыша на кульминацию резко убирает звук и включает свой трек. Естественно, со вступления. Все, кроме него, были мягко говоря, удивлены. С тех пор я прошу каждого, кто выступает после меня, дать включенному мной музыкальному произведению доиграть до конца. На вечеринках порой случается еще одна напасть смещение времени выступлений. Это может произойти из-за того, что мероприятия начали позже заявленного. В таком случае коррекция расписания игры и перемещение внутри лайнапа является прямой обязанностью организатора вечеринки. Диджеи, разумеется, тут же должны быть оповещены обо всех изменениях. Иногда сдвиг сетки лайнапа происходит из-за неумения некоторых игрунов планировать время своего выступления. Что, на мой взгляд, говорит не только о непрофессионализме, но и об отсутствии элементарного уважения к коллегам. Мне однажды на глаза попалась пикантная, но очень любопытная фраза. Затягивать выполнение процесса – достоинство мужа, но не оратора. Если положено диджею выступать полтора часа, то нужно выступать именно полтора, а не два или даже два с половиной часа. Если так будет затягивать свое выступление каждый, то диджею, замыкающему лайнап, только и останется, что выключить оборудование. Что же делать, если перед вами поработал такой вот долгоиграющий профи? Ничего, смело сокращайте свое выступление. То, что по отношению к вам кто-то ведет себя некорректно, для вас не должно быть поводом подобного поведения в отношении остальных. Если организаторы определили время вашего выступления с часу ночи до трех, то вне зависимости от того, во сколько вы заступили за микшерный пульт, хоть без 15,2. Работайте, как и предполагалось ранее, до трех, и не минутой больше. Это правило можно нарушить только в двух случаях. Случай первый, если вы приглашенная звезда, которая просто обязана, согласно договоренности, пробыть за микшером положенное два часа. Случай второй, если вас об этом попросил сам организатор вечеринки. Лично я стараюсь рассчитать продолжительность выступления так, чтобы завершить работу за 5-7 минут до указанного времени. Таким образом и я воспроизведу все треки, которые планировал, и диджей, выступающий после меня, получит бонусом дополнительные минуты пребывания за микшером. Совсем противоположную ситуацию я наблюдал на одной широкомасштабной вечеринке. Среди выступающих было даже несколько мировых звезд. Имена диджеев и название мероприятия я не привожу из этических соображений. И вот один из артистов заигрался. Уже на сцену поднялся следующий артист. Его, кстати, позиционировали как главную звезду мероприятия. А предыдущий игрун все не унимается, тычет по кнопкам, корчит гримасы и всячески строит из себя важную персону. Надо полагать, не без помощи алкоголя. Я же, находясь практически возле сцены, внимательно наблюдаю за тем, как развивается ситуация. Уже у стола с оборудованием появились организаторы с бейджиками и что-то пытаются втолковать иностранцу. Главная звезда сидит на приступке сцены, позади стола с оборудованием смеется и крутит в руках провод от наушников заигравшийся артист прогоняет организаторов взмахами рук делая вид что он якобы не understand и вообще играет в свое законное время больше всего в этом противостоянии меня впечатлил жест знак time который организатор словно арбитр в спортивном состязании, показывал диджею со стороны все это походило на самый настоящий балаган в итоге выступление хедлайнера сместилось не менее, чем на полчаса. Лично я, как посетитель, ожидающий гвоздя программы, был возмущен. Организаторам, думаю, тоже пришлось понервничать. Сам звездный артист, похоже, стоически отнесся к этой неприятности и начал свое выступление в хорошем расположении духа. И еще один случай из моего опыта. Когда я работал резидентом Гомельского дискобара-центр, который находился в ведении городского центра культуры, администрация учреждение отправило меня в небольшой гастрольный тур по Гомельской области. Хотя, скорее, это была серия мероприятий «Концерт плюс дискотека». В одном месте населенного пункта на открытой площадке проходил концерт, где выступали артисты отечественной эстрады. А в другом месте, чуть позже, проходило второе мероприятие, где снова выступали те же самые артисты, и уже после была обычная дискотека для молодежи, которую вел я. Прежде, чем согласиться на поездку, я поинтересовался условиями работы. Как оказалось, на меня возлагался перенос микшерного пульта из двойного CD-проигрывателя от машины до танзала, коммутация, включение-выключение и, естественно, работа. На всякий случай я уточнил, не заставят ли меня злые звукорежиссеры из Гомельской городской филармонии, которая обеспечивала звуковое и световое сопровождение, тягать на спине тяжеленные сабвуферы. Олег Гарьевич Рыжков в ту Директор ГЦК, улыбаясь, уверил меня, что насчет этого переживать не стоит. Знакомый предупредил меня, что один из сотрудников филармонии, с которым мне предстояло работать, на дух не переносит диджеев. Предвзятое отношение к богам танцполов появилось у него из-за конфликта, случившегося на вечеринке, когда пьяный диджей по завершении мероприятия наотрез отказался выключить музыку на веренном ему оборудовании. На просьбу звукоинженера заканчивать затянувшего действие, Буян ответил оскорбительным жестом и ненормативной лексикой. Когда же возмущенный специалист попытался взобраться на небольшую сцену с целью выключить усилители самостоятельно, то дело чуть не обернулось потасовкой. В ситуации, конечно, разобрались и выяснили, кто прав, а кто виноват. Но с тех самых пор у этого человека диджей в списке культурных и уважаемых людей не значится. Недолго думая, я дал свое согласие на участие в проекте, и мои первые гастроли стартовали. В Гомеле мы загружали аппаратуру, ехали в указанный ранее населенный пункт, разгружали, подключали, работали, отключали, снова загружали и возвращались назад. Кому как, но лично мне эти мини-путешествия очень понравились. В первой же поездке я предложил свою помощь в переноске колонок. На меня сначала посмотрели недоверчиво и начали было отказываться, мотивируя это тем, что в моей обязанности это не входит. Но я развеял все их сомнения, объяснив, почему. Ему предложил помощь. Дело в том, что перенести, подключить и настроить микшерный пульт с деками дело 10 минут. А вот тягать и подключать усилители с колонками куда дольше. Следовательно, чем быстрее мы все подключим, больше времени мне на саундчек. Чем быстрее соберемся после дискотеки, тем скорее отправимся домой. Никакого позерства и заискивания. Чистая логика. Так и получилось, что всякий раз, когда мы выезжали на мероприятие, я абсолютно добровольно тягал массивные колонки и рековые стойки с усилителями. И вот, в последнем рейсе я услышал в свой адрес слова, которые меня по-настоящему растрогали. Когда после заключительного мероприятия мы загрузились и поехали на микроавтобусе с прицепом аппаратуры домой в Гомель, тот самый звукоинженер, который на дух не переносил диджеев, сказал мне следующее. До знакомства с тобой я был твердо убежден, что все диджеи, бескультурные алкаши и задиры, которые мнят себя упом вселенной и при каждом удобном случае плюют на окружающих, но ты – полная противоположность тому образу, который я себе нарисовал. И он поведал мне ту самую вышеописанную историю, которую я уже слышал от знакомого. В конце своего рассказа он похлопал меня по плечу и, смеясь, громогласно заявил на весь микроавтобус, что «Роман искупил все диджейские грехи и теперь представители этой профессии в его глазах реабилитированы». Как бы высоко вы ни поднялись, всегда оставайтесь человеком. Если хотите, чтобы вас уважали, уважайте и вы.